Глава шестнадцатая. Злая ночь. Ты откудова, удалый, добрый молодец? Ты коей земли, коей орды, Как тебя нуть зовут по имечку, Величают по изотчине. Из древней былины. К вечеру непогода усилилась. И тиль бушевал, волны яростно бились О крутые берега. Ветер потрясал шатры, Точно пытаясь сбросить их в реку. Потоки дождя обрушивались на татарский лагерь. Войны, проклиная злых урусутских мангусов, встретивших их холодом и бурей, дрогли около угасавших костров. В шатрах было холодно, сыро и мрачно. Верхние отверстия были затянуты войлоком. Огоньки тусклых светильников колебались при каждом порыве ветра. Длинные дрожащие тени падали на стенке. Арабша прошел вдоль шатров, проверяя охрану. Идти было трудно. Темно, в двух шагах ничего не видно. Ветер сбивал с ног. Арабша повторял нукером. «Злая ночь, берегитесь, такие ночи любят враги». Арабша вошел в юрту Джихангира. Батухан, сидя на пушистых шкурах, беседовал с верным своим советником Субудай-богатурам. Арабша почтительно остановился у входа. «Злые боги Русутов испортили нам праздник», — говорил Батухан. «Они нагнали бурю, ливень и холод на моих храбрых воинов, чтобы напугать нас, чтобы не пустить нас в свои земли». Резкий порыв ветра потряс стенки шатра. Батухан поднял голову. «Слышишь, как ревет и тиль. А мы все же его переплыли. Батухан умолк и снова прислушался к яростному реву волн. Сквозь шум непогоды донеслись спорящие голоса. Арабша вышел из шатра. Он вскоре вернулся. «Какой-то незнакомый человек хочет видеть тебя. Ослепительный. Он говорит, что знает важное. Пусть войдет». Арабша приоткрыл дверь. Свистящий порыв ветра вырвал ее и швырнул в юрту дверную занавеску, обдав холодом и ледяными брызгами. Пламя заколебалось. Стало темно. Светильник, мигая, разгорелся. Тусклый огонь снова осветил юрту. У двери стоял высокий худой человек. Незнакомец снял темный колпак с мокрым бобровым околышем и отряхнул его. Он шагнул вперед и опустился на ковер. Кланюсь великому царю Мунгалов», — проговорил он хриплым низким голосом. «Слава твоя летит впереди твоего могучего войска! Будь гостем, — милостиво отвечал Батухан, — что привело тебя сюда в такую непогоду?» Монголы с любопытством разглядывали ночного посетителя. Он говорил по-татарски, но не был похож на скуластых куманов. Большой нос с горбинкой придавал хищное выражение его худому и костлявому лицу. Из-под нависших густых бровей горели темные глубоко сидящие глаза. Он часто проводил по длинной черной проседью бороде узловатой сухой рукой. Великий хан, ты видишь перед собой не простого путника, а человека, рожденного богатым и сильным. Я, великий князь Глеб Владимирович Рязанский. Батухан прищурился. Ты, посол от Рязани? каназ Галип, Почему же ты один? Князь Глеб поморщился. Нет, великий хан, не послом пришел я к тебе. Я пришел предложить тебе стать твоим союзником. Что это значит? Я знаю все дороги и города Великой Русской земли. Я буду тебе полезен. Субудай-богатур, покажи Каназу землю урусутов. Субудай-богатур развернул на ковре лист пергамента. Вот Канас, смотри. Вот Итиль. Вот твоя Рязан. Вот Ульдемир. Здесь все урусутские города и реки и дороги. Чертеж земель русских откуда? Как ты мог... Промыслить его я все могу. Батухан положил руку на пергамент. Вот, так земля у русутов будет под моей рукой. Я заставлю всех покориться мне. Может, ты за этим пришел, урусуцкий Канас? Князь Глеб, пораженный, молчал. Батухан продолжал, явно насмехаясь. Где же твои покорные, Нукеры? Где твой народ? Где твои подарки, великий Канас Галип? Князь Глеб тряхнул кудрями. У меня больше нет ни народа, ни дружинников, ни богатства. Враги отняли у меня все. Мне пришлось бежать. Уж много лет я живу изгнанником у половцев. Батухан нахмурился. Чего же ты хочешь от меня? Я хочу помочь тебе разметать моих врагов. Кто твои враги? Князья, правящие теперь Рязанью. Я сам наказываю своих врагов. Когда мы придем, погибнут все, не только каназы. Я ненавижу весь народ рязанский. Рязанская вечи меня изгнала. Батухан взглянул на мрачно молчавшего Субудай-богатура. Что скажешь ты, мой мудрый советник? Бессмертный воитель, твой великий дед оставил подчинение потомкам мудрые законы Джасак, они говорят, что лазутчики, лжесвидетели, все люди, подверженные постыдным порокам и колдуны, приговариваются к смерти. Князь Глеб невольно чатнулся. Батухан смотрел на него прищуренным глазом. Канас Галип, не союзником моим ты будешь, а послушным Нукером. Если ты захочешь обмануть меня, то простишься жизнью. Можешь идти. Арабша, позаботься о нем. Князь Глеб склонился до земли, ожидая приветливого слова. Батухан отвернулся. Субудай-богатур смотрел прямо перед собой немигающим глазом. Арабша с каменным неподвижным лицом открыл дверь юрты. Черные глаза князя злобно сверкнули. Он шагнул в ненастную тьму.